что мы в двадцати ярдах от камней. Я скинул в воду все, что свободно лежало на палубе. Спасательный пояс, пару длинных весел, бухту каната. Я забрался в ялик, оттолкнулся, взялся за вёсла и стал ждать. Яхту все еще относила, хотя она и начала тонуть. Нос уже погрузился в воду. Кливер по-прежнему полоскала ветром, и он щелкал, как кнут. Я подумал, что его может кто-нибудь услышать. Кто-нибудь, идущий ночью по верху обрыва, рыбак из Кэррита в заливе, чью лодку я не заметил. Яхта сделалась меньше, черная тень на воде. Мачта закачалась, затрещала. Внезапно она накренилась и в тот же момент сломалась пополам, ровно посередине. Спасательный пояс и весла,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 «Вот и все», — сказал он. «Больше рассказывать нечего». Я оставил ялик у причала, как обычно делала она. Вошел в домик, посмотрел. Пол еще не просох. Но она могла сама его облить. Я прошел по тропинке через лес, зашел в дом, поднялся по лестнице к себе в комнату. Помню...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 Водолаз его видел. Оно лежит там, в каюте, на полу. Нам надо что-то придумать. Нам придется это объяснить. Может же это быть чье-то чужое тело?